Тут на Ивуне всегда знаешь, как себя поведёшь, а уж в осне потом я придумывал, как буду жить дальше после окончательного и бесповоротного провала своего гениального плана. Ну и тут получалось, да как угодно. Можно придумать что-нибудь ещё, а можно просто забить, сказать Джуфину: "Ты переоценил мои возможности, я не справляюсь, и пусть выкручивается сам. Так будет лучше для всех". А потом я выбросил из головы и надежды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 Когда вместо лица зияет пустота, это жуткое зрелище. Такое я однажды видел, и повторение, честно говоря, совсем не хотелось бы. Это событие описано в повести Тёмные волосалые гленки Тавала.